В. Конференция в Сан-Франциско и ее итоги. 1951 год. Как считают многие историки, занимающиеся историей международных отношений послевоенной эпохи, 1951 год в структурном отношении стал рубежным для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, Поскольку именно с этого года начался период интенсивного формирования региональных военно-политических союзов разного уровня, своего рода блокомания, столь характерная для всех 1950-х годов. Как известно, на начало сентября 1951 года в Сан-Франциско было запланировано проведение специальной конференции для подписания мирного договора с Японией и заключения американо-японского договора об основах отношений двух стран. Но урегулирование отношений с Японией было невозможно без взаимопонимания со всеми державами, пострадавшими от японской агрессии и крайне опасавшимися восстановления ее былой военной мощи Именно поэтому накануне созыва этой конференции по инициативе Вашингтона 1 сентября в Сан-Франциско госсекретарь США Дин ачесон его советник Джон Фостер Далес и сенатор Джон Спаркман подписали с послами Австралии и Новой Зеландии Перси Сидни Спендерои и Самуэлем Беренсеном Договор о безопасности, получивший название Анзюс или Тихоокеанский ПАК. Естественно, советское руководство крайне беспокоило перспектива Американо-японского военного союза, поэтому Москва выразила решительный протест против отстранения своих полномочных представителей от выработки текста мирного соглашения с Японией Предвидя попытки Москвы добиться изменения его текста в ходе заседаний самой конференции, представители США проделали огромную работу по согласованию своего проекта договора со всеми государствами, которые были приглашены на его подписание. В результате Москва, столкнувшись с жестким бойкотом, организованным американской стороной, отказалась вообще подписывать мирный договор с Японией. Более того, глава советской делегации, первый заместитель министра иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко в своем публичном заявлении на пресс-конференции расценил данный договор как «сепаратный мир», и сделал особый акцент на том, что на данное мероприятие не пригласили представителей КНР, а в тексте самого договора не закреплены территориальные права Китайской народной республики на Тайвань, Пескадорские и Парасельские острова, а также суверенитет Советского Союза над Южным Сахалином и всеми островами Курильской гряды. Примечание из заявления первого заместителя министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко на пресс-конференции в Сан-Франциско. Правда от 10 сентября 1951 года. Конец примечания. Аналогичную позицию заняли и еще пять государств. Китай, Индия, Бирма... Польша и Чехословакия. Тем не менее, 8 сентября 1951 года был подписан Сан-Францискский мирный договор, по условиям которого, первое, прекратилось состояние войны между Японией и всеми подписавшими его странами, второе, был восстановлен суверенитет Японии и чисто формально отменен оккупационный режим. Третье. Японская империя подлежала ликвидации. От нее отторгались все ее колониальные владения, в частности, Корея, Тайвань, Южный Сахалин, Курильские острова и подмандатные территории в Океании. Однако в тексте договора так и не было сказано, в чью пользу японская сторона отказалась от всех этих островов. Вследствие этого в мирном договоре не были подтверждены права Советского Союза на перешедшие к нему по реальным итогам войны территории Южного Сахалина и Курил. Однако об этой странице советской внешней политики более подробно мы поговорим в следующей главе данной книги. И последнее. Как считают многие историки, в результате заключения мирного договора с Японией в Азиатско-Тихоокеанском регионе на смену Вашингтонской системе, созданной президентом Вудро Вильсоном в начале 1920-х годов, пришла так называемая Сан-Францискская система, которая носила двойственный характер. С одной стороны, все державы региона заключили между собой военные договоры антияпонской направленности, однако с другой стороны, члены Анзюс и Япония по факту вошли в состав антикоммунистического военного блока, а СССР, КНР, КНДР и Южный Вьетнам образовали антиимпериалистический блок. Примечание. Черевко. Кае. Несостоятельность территориальных притязаний Японии к СССР. Москва. 1972 год. Славинский. Б.Н. Сан-Францискская конференция 1951 года по мирному урегулированию с Японией и советская дипломатия. Проблемы Дальнего Востока. 1994 год, номер первый. Богатуров, А.Д. Великие державы на Тихом океане. Москва, 1997 год. Сафронов, В.П. СССР, США, Япония в годы Холодной войны. 1945-1960 годы. Москва, 2003 год. Конец примечания.